которым ещё до рождения даётся всё, о чём можно только мечтать. Бывают и те, кто добивается её расположения долгим и мучительным трудом. Энди Уорхол, казалось, был из последних, но он сумел повернуть дело так, что под конец сама судьба добивалась его расположения. А ведь изначально она его совсем не баловала. Мальчик, которого в детстве звали Андрей Уорхола казалось, был обречён на нищету и безвестность. Третий сын Андрея Вархолы и его жены Юлии Юстины, украинцев из нищей галицкой деревушки Микова, в своё время она принадлежала Австро-Венгрии, теперь Словакии, бежавших когда-то от страшного голода в страну всеобщего счастья Соединённые Штаты. Правда, счастье их было весьма относительным.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 Клем рисование было забыто. И Андрей, потратив все сбережения семьи, поступил на факультет промышленного дизайна в Технологическом институте Карнеги, ныне Университет Карнеги-Меллона в Питсбурге. Возможно, на его решение повлиял тот факт, что в институте Карнеги преподавал Джозеф Фитцпатрик, который вёл рисование у Андрея в школе.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 Энди Ворхол. Бывший Андрей решил, что это судьба, и навсегда остался Энди Ворхолом. За несколько лет Энди Ворхол стал одним из самых известных рекламщиков США. Его талант улавливать веяния времени и преобразовывать их в художественные образы оплачивался суммами с несколькими нулями.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 И Энди обнаружил в себе настоящий гений общения. Люди притягивались к нему, как железные опилки к магниту. Столь непреодолимы были проснувшееся и тщательно пестуемое очарование Ворхола, его своеобразное чувство юмора и удивительная манера шутить. Произнесённые в полуголосо, почти без интонаций, шутки Энди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 оставшиеся на знакомых пятнах расценивались им как своеобразная подпись, экзамен на своего. Энди был просто создан для ночной жизни. С детства страдая бессонницей, он либо работал ночи напролёт, либо проводил время от заката до рассвета в ночных клубах, иногда успевая посетить десяток вечеринок за ночь. Что бы ни открывалось, я иду.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 Белесыы, но очень стойкие и по-своему красивые. Вот и Энди такой же. Позднее из этого родилась одна из самых стойких легенд об Орхоле. Многие считали его вампиром, современным Дракулой, объясняя преданность его друзей вампирским обонянием и узами крови. До сих пор среди авторов вампирского жанра популярно мнение об Энди Орхоле и его друзьях.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 искренне восхищался тем, что рядом с ним сидят Стинг и Элтон Джон. В начале 50-х внимание Энди привлекла фотография Трумана на капоте на обложке книги Другие голоса, другие комнаты. Энди звонил к апоту, писал ему письма, пытался назначить встречу. Вмешалась мать Трумана. Однажды она взяла трубку и назвав Ворхола грязным педиком, запретила Энди звонить своему сыну. Однако состоявшаяся в 1952 году первая персональная выставка Энди Уорхола была посвящена именно Капота. Она называлась 15 рисунков, основанных на произведениях Трумана Капота, и представляла собой собрание изображений полуобнажённых юношей весьма гомосексуального вида. Капота на открытие так и не пришёл. Выставка провалилась.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 направление старательно уничтожавшее различие между высоким и низким искусством. Объектом искусства становилось всё что угодно: газетные вырезки и кухонные отходы, рекламные плакаты и отпечатки пальцев. Энди не переставая экспериментировал, пытаясь найти своё слово в новом искусстве и прославиться. Он выкладывал непросохшие холты под ноги прохожим, кидался картины красками, выбирая оттенки вслепую, даже по непроверенным, по таким соблазнительным в своей достоверности слухам, мочился на свои рисунки. В 1956 году Ворхол совершил путешествие в поисках новых идей, проехав от Японии до Италии. Его главной находкой стала техника шелкографии. Хотя Энди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 или банку с супом. Картины Уорхола, изображавшие знак доллара и банку томатного супа Campbell's, кстати, любимого супа Энди, а в нищие годы его единственной еды, произвели фурор. Радикально настроенные критики захлёбывались от восторга, расписывая на все лады глубину художественного смысла молодого художника.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 Есть шесть с надорванными этикетками. Эти изображения бракованных банок теперь стоят гораздо дороже своих идеальных собратьев. Кроме супа, Ворхол рисовал и другие символы американского образа жизни, превращая их в настоящие фетиши. Банки Кока-Кобла, бутылки кетчупа, пачки стирального порошка. На выставке 1964 года американский супермаркеты были представлены идеальные в своём сходстве с оригиналом упаковочные ящики от стирального порошка Brylо, кетчупа Heinz и все того же супа Campbell's. Каждый такой ящик был продан за 350 долларов. На такой же выставке товарищ Ворхолла Billy Apple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 превосходное изображение того, что он действительно любит, или возможность задёшево купить оригинал и любить непосредственно его. Вслед за банками и бутылками Энди Уорхол стал производить портреты знаменитостей. Мерлин Монро, Элвис Пресли и Элизабет Тейлор под его руками в буквальном смысле становились иконами.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 Получившееся изображение было лишено всех недостатков оригинала. Прыщей и морщин, отвисших щёк, и в высшей степени соответствовало представлению людей об идеальной красоте и звёздности. Картина до и после наглядно демонстрировала, какое совершенное лицо может обрести каждый, если его нарисуют Ворхол. Привлеченные необыкновенной личностью Орхола, люди приходили к нему и оставались с ним. Первыми были двое его знакомых художника – Викто Джалило и Натан Глюк. Они согласились быть ассистентами Орхола за минимальные деньги и возможность быть рядом с ним, а Джалило стал первым, кто забросил собственную карьеру ради сотрудничества с ним.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 на который у краткой записывал разговоры и коллекционировал чужие проблемы. Любой мог присесть на диванчик в одной из комнат и рассказать Энди всё, что его беспокоило. За право быть рядом с ворхолом обитатели фабрики готовы были драться друг с другом до последнего, а Энди сначала с удовольствием наблюдал за дракой, а потом с ещё большим удовольствием за тем, как его вчерашний любимец падать с небес на землю. Он использовал людей, и люди были счастливы, когда их использовал Ворхал, отдавая ему свои силы, время и талант. Рядом с Энди парила необыкновенная атмосфера, которую он тщательно поддерживал. В его обществе люди чувствовали себя исключительными, талантливыми и понятными. Пока ему что-то было нужно, он был как зонтик. Он делал так, чтобы мы могли делать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 Говоря узнав об этом, Энди страшно разозлился. Почему он ничего не сказал мне? Мы ведь могли снять на плёнку, как он падает. Когда утопился музыкант Velvet Underground, Дэни Уильями, Орхол по воспоминаниям очевидцев использовал его предсмертную записку в качестве туалетной бумаги. Из-за подобных историй Орхола прозвали ангелом смерти, и он снова был счастлив.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 как ребенок в книжке-раскраске. Наконец, разрисовав жирные щеки на портрете в ярко-красный, желтый и голубой цвета, он приказал помощнику нанести закрепитель. Ворхол хотел, чтобы как можно больше людей занимались шелкографией. Никто не должен догадаться, моя перед ним картина или чья-то чужая.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 в плане влияния на зрителя. Хотя многие считали, что Энди просто нашёл новый способ поиздеваться над ним, что удивительно, он будто бы, интересувшийся исключительно зарабатыванием денег, снимал фильмы исключительно некоммерческие. Все мои фильмы искусственны, говорил Уорхол, как и вообще всё на свете. И я не знаю, где кончается искусственное и начинается реальное. Его первые ленты были совершенно невозможны. Это были многочасовые, беззвучные, снятые с одной точки виды ночного Эмпайр-стейт-билдинга. Фильм «Эмпайр» 1964 год. Или «Лицо спящего человека» лента «Слип» 1963 год. Или просто «70 минут чьей-то задницы». Точнее, зад принадлежал впечатлению. Тейлор Уэду, другу Энди. И перед премьерой разъярённый Тейлор был готов убить Энди. Тот обещал, что делает съёмки исключительно для себя, но выставил его филейные части на всеобщее обозрение. Он обманет кого угодно, высосит всё из соски и выбросит на помойку. Арал Мэд перед дверями кинотеатра. В короткометражке 1963 года Blowjob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 Кресло Энди снял для обложки альбома Sticky Fingers группы Rolling Stones. Потом Джо стал известным актёром, но больше всего он гордился тем, что именно он первым показал камере свои гениталии не в порнофильме. Самый знаменитый фильм Орхола Девушка из Челси. Где впервые была применена техника двойного экрана. На каждую часть проецировалось своё изображение со своей звуковой дорожкой, причём на одном экране картинка была цветной, а на другом чёрно-белой. Почти трёхчасовая лента рассказывала о тяжёлой жизни двенадцати манхэттенских ночных бабочек и стала вершиной кинотворчества Ворхала. В дальнейшем Он всё меньше принимал участия в съёмках, ограничиваясь ролями идейного вдохновителя, спонсора и подстрекателя. Режиссёр Эмиль Д'Антонио говорил: "С самых первых своих фильмов инди требовал и ему удавалось добиваться от людей таких неслыханных вещей, которые бы они никогда не решились сделать даже за деньги". Многие фильмы, а всего их несколько сотен, были сняты вместе с Полом Мористи. И хотя все критики признают, что именно Мористи сделал большую часть работы, вся слава доставалась исключительно Энди. Когда Мористи начал работать самостоятельно, его ещё долгие годы продолжали воспринимать исключительно как сотрудника Ворхола. Ворхол обожал фриков.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 Прославилась не только тем, что регулярно занималась групповым сексом с Родже Вадимом и Бриджет Фондой, но и тем, что была практически единственным мужчиной, который снялся на обложку самого женского журнала в мире Космополитом, причём в платье. Но самой яркой звездой фабрики была красавица блондинка Эди Сэддживик. Богатая наследница из Санта-Барбары, Она приехала в Нью-Йорк, чтобы наслаждаться жизнью и губить своё здоровье в постоянных удовольствиях. В наркотическом угаре она гоняла по Нью-Йорку на роскошном Мерседесе, а когда распила его, перешла на лимузины. В январе 1965 года приятель привёл её на фабрику, и Энди был покорен ею с первого взгляда. Он привил Энди образ бедной и богатой девочки. ввел в свой круг и сделал одной из самых ярких девушек Нью-Йорка. По воспоминаниям знавших ее людей, Энди была светом, вдыхала в окружающих ее людей жизнь, и ее обаяние стало необходимо Ворхолу. Злые языки, правда, говорили, что ему еще больше были нужны ее деньги. Эдди стала тенью Энди и светом для его фабрики. Она сопровождала его на всех вечеринках, нередко представляясь как миссис Ворхол, перекрасила волосы в тот же серебристый цвет, какой носил Энди, снималась в его фильмах. Её образ в тёмные колготки, короткие прямые платья, огромные серьги, подведённые глаза и безумный рассеянный взгляд наркоманки стал настоящим символом 1965 года. икона стиля для тысяч девушек. Уже через год Эди ушла от Энди, который, по её мнению, подавлял её индивидуальность, к музыканту Бобо Дилану. А ещё через два она уже почти ничего не соображала от наркотиков. Вспоминают, что она просила у Орхола деньги на лечение, но тот не пожелал с ней разговаривать.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 Урожденная Кристина Певген уже успела сняться для всех модных журналов, сыграть у Феллини в сладкой жизни, родить ребенка от Аллен Делона и поработать с Роллинг Стоунс. В Нью-Йорке Ворхол устроил ее выступление и запись с группой Velvet Underground, которую в тот момент продюсировал. Продюсировать для Морхола означало ставить своё имя на чужую работу, чтобы оно помогало прославиться другим, а те, в свою очередь, помогали расширить славу самого Морхола. Вельвет Андерграунд нашёл Пол Морисси. Ему была нужна группа, которую можно было бы раскрутить под именем Морхола, получив таким образом деньги и рекламу. Лоррит Джон, Кейл и компания подходили идеально. У них был драйв, желание прославиться и море энергии. По мнению Морисси, им не хватало только вокалистки. И он привёл в группу Нико. Уорхол превратил её в гей-икону и диву декаданса, а портреты работы Энди сделали её настоящим символом того времени. и превосходной рекламы для чего угодно. Морхол создал для группы светомузыкальное шоу Взрывная пластиковая неизбежность. Потрясающее зрелище, состоявшее из нескольких киноэкранов, цветных проекторов, вспышек и тому подобного, наводившее на мысли о наркотическом воздействии. И оформил обложку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 выкрыли и продали в рабство, разглагольствовал он в интервью журналу Time. Меня никогда не трогали собственные работы. Я делаю дешёвую писанину и нравлюсь обычным людям. Налаженный механизм фабрики дал сбой 3 июня 1968 года. Воинствующая феминистка Валерий Соланс основательница и единственный член общества по уничтожению мужчин стреляла в Энди Ворхола. Когда-то она прислала на фабрику сценарий с милым названием «Засунь себе в задницу», который тот даже вроде бы собирался экранизировать. Энди Ворхол тогда сказал журналистке Греб Хенберг «Название показалось мне замечательным, и я был в добротушном настроении». поэтому согласился продюсировать это. Но пьеса была такая чёрная, что я решил, может быть, она женщина-мент. С тех пор мы её не видели, но я не удивлён. Думаю, она решила, что это очень подходит Энди Ворхолу. Однако, когда Валери начала требовать за сценарий денег, Ворхол признался, что потерял его. Он надеялся отделаться от докучливой Валери. Кэфьо в нескольких своих фильмах она играла в них саму себя, грубую, мужи подобную агрессивную женщину, ненавидяющую мужчин. Её ненависть нашла выход. В тот день Валерий при полном параде с пистолетом в бумажном пакете поднялась в студию и выпустила в говорившего по телефону Борхола три пули, попав только один раз.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 Он первым делом спросил: "Снимал ли кто-нибудь происходящее?" Уорхол почти час ждал скорую. Всё это время рядом с ним на коленях стоял Билл Нейм и плакал. В больнице констатировали клиническую смерть, потом 5 часов сшивали простреленные внутренности. Швы наложили неудачно. Энди ещё 2 года еле двигался и всю оставшуюся жизнь носил корсет. А Валерий прославилась. Её имя стало знаменем феминизма. На суде ей дали всего 3 года. Время ожидания суда заситывалось. Энди отозвал обвинение. После стрельбы Валерий мне нет нужды подписывать свои работы. Она подписала их своими пулями, говорил он. Однажды одна из его банд «Ультра Вайолет» спросила его, «Почему Валерий Соланс пыталась его убить?» Ворхол ответил, «Я оказался в неправильном месте в неправильное время». Выходя из тюрьмы, Валерий первым делом взялась звонить Ворхолу с угрозами. Она требовала, чтобы Ворхол заплатил ей 200 тысяч долларов за ее рукописи, снимал ее в кино и,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 потренироваться в стрельбе валерий скончалась в 52 лет от роду в апреле 1988 года последние годы она сидела на игле а деньги зарабатывала на панели всегда надевала на работу платья из серебристой парчи так похожей то ли на стены фабрики то ли на парики орхала про неё сняли фильм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 Его лучшим другом много лет был знаменитый американский дизайнер Рой Халстен, первый американец, получивший признание по обе стороны океана. В своё время он прославился шляпкой-таблеткой, которую Жаклин Кеннеди надела на инагурацию своего мужа. А в конце 70-х его называли лучшим американским дизайнером всех времён.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 ворхал одна был журнал интервью поначалу пишущий о кино где знаменитости беседовали с соз знаменитостями о трумэн капоте сам с собой по легенде логотип углаторат маршасто написанное название журнала создала за энди его мать которая и раньше нередко выполняла вместо него шефтовые работы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 в декорациях от самых известных дизайнеров. Обнажённая Бьянка Джаггер верхом на белой лошади и сам Энди, которого засунули головой в мусорное ведро, полное 100-долларовых банкнот. В заведение пускали не всех. Однажды туда не пустили даже Шэр. Но там бывали самые известные люди мира.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 Его коллекцию продали на аукционе за 25 миллионов долларов. К слову, там не было ни одной картины самого Ворхола, кроме маленького портрета Мао Цздуна, который автор то ли потерял среди своих вещей, то ли забыл. Своё состояние, оценивающееся в 100 миллионов долларов, шутник Ворхол завещал своему фонду для помощи художественным организациям. Его братья перевели тело Энди на родину в Питербург, где и похоронили. В своём завещании Энди просил выбить на его могиле всего лишь одно слово фикция. К сожалению, этого сделать не осмелились.